Куда мне деться в этом январе? Открытый город с сбродно цепок. От замкнутых я, что ли, пьян дверей? И хочется мычать от всех замков и скрепок. И переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы. И прячутся поспешно в уголки, и выбегают из углов угланы.